Дверь в комнату жены закрыта, от нее веет сном и еле уловимыми духами. Лис вздернул голову, резко втянул носом воздух во взгляде и презрения, и сочувствия, жалость, нежность и покорность. Медленно, исполненной решимости, он опускает голову женщины, и вниз по винтовой лестнице, Голова вновь высоко поднята, одна рука взялась за лацком пиджака, в другой — рукопись. Вот и третий этаж. Опять узкий коридор, он ведет вперед, назад, бок Еще три закрытые двери, сонные, утренние, пять дочерей, женщины. Окидывает взглядом дверь Марты, старшей, двадцатилетней. «Женщина». У следующей дверь Элинор, восемнадцатилетняя, и Эмилии ей только шестнадцать, но все равно женщины. И, наконец, с ласковым презрением, чуть улыбаясь, у двери двух младших Руфи, четырнадцать, малютки Энни, только семь и все-таки женщины. Так, принюхиваясь к этому женскому духу, он спускается на второй этаж, входит в гостиную и с презрением смотрит, что они тут натворили, женщины. Ковры скатаны. Лучи утреннего солнца косо падают на голые половицы. Обивка со стульев и диванов содрана, набивка выдрана, пахнет свежей краской. Стены, вчера еще коричневые, нынче утром голубеют, как яйцо малиновки. Повсюду под ногами ведра с краской, даже книги, стоявшие у стен, сняты с высоких прогнувшихся полок. Опять они безумствуют, все перекрашивают и перекраивают, а все от того, что... Женщины... С острым отвращением лис принюхивается к запаху свежей краски, проходит через гостиную, поднимается по ступеням, они тоже выкрашены в нежно-голубой цвет, и выходит на террасу. Яркие стулья, качалки, столики, яркие полосатые тенты, а в пепельнице несколько окурков, и на них предательские следы. Женщины! Сады за домами, выходящие к черепашьей бухте, трогают душу нежной зеленью, птичьим пеньем, плеском невидимых отсюда волн. Они — живая тайна колдовства, творимого эльфами в самом сердце гигантского города, а по другую сторону бухты, точно тяжелая исполинская завеса устремляющихся вверх дымов, ряд упирающихся в небеса, каменных башен. Лис вдыхает свежий зеленый аромат утра, в светлых, как море, глазах изумление, отстраненность, узнавание. Но вот какой-то далекий свет жаркого чувства преображает его лицо, и тут что-то трется о его ногу, тихонько подвывает Лис опускает голову, заглядывает в печальные, молящие глаза французского пуделя. До да чего нелепо обкорнали зверя. Пушистая курчавая шерсть на плечах, на шее, на голове, голые ребра и поясница, опять же, пушистый шерстяной хвост и длинные голые ноги. Полураздетое создание женского пола, совсем без шерсти, как раз там, где она нужнее всего — И не собака вовсе, просто а францужная карикатура на собаку, нелепая пародия на глупость моды, на вычурность, кокетство, безответственность. Чью, спрашивается? Женщины. Лис брезгливо поворачивается, уходит с террасы, спускается по ступеням, проходит по голым доскам гостиной, петляет меж выпотрошенных стульев и кресел и спускается в нижний этаж. Это еще что! В прихожей ослепительный малиновый ковер. А ведь вчера лежал голубой, стены молочно-белые, а ведь вчера были зеленые. Одна стена просверлена, и к ней прислонено большущее зеркало — Его еще не успели укрепить, а вчера тут никакого зеркала не было и в помине. Лис шагает по узкому коридору, мимо кухни, через гардеробную. Здесь тоже его обдает свежей краской и входит в комнату, которой прежде не пользовались. Господи, это еще что! Комнатка преображена в уютный кабинетик. Не нужны ему никакие уютные кабинетики, ничего подобного он не потерпит. Стены покрашены, повешены книжные полки, поставлены лампой и кресла. Любимые его книги переселены сверху, с привычных мест. Лис застонал. Теперь ничего не найдешь. Выходя, лис стукается головой о низкую притолоку, снова проходит узким коридором, и вот, наконец, он в столовой. Садится во главе длинного стола, при шести женщинах, как быть длинному столу. Смотрит на стакан апельсинового сока у себя на тарелке, не пьет, не притрагивается к нему, просто сидит и терпеливо в покорном унынии ждет. Входит порция, полная мулатка лет пятидесяти, в лице ее совсем немного желтизны, она почти белая. Вошла, остановилась, глядит на неподвижно сидящего лиса и застенчиво хихикает. Лис медленно обернулся, ухватился за лацка на пиджака и смотрит на нее в полнейшем недоумении. Хихикая, она застенчиво опустила веки, и пухлыми растопыренными пальцами прикрыла толстые губы. Лис смотрит на нее в упор, словно за пухлой рукой с растопыренными пальцами пытается разглядеть лицо. Потом с безнадежностью в глазах говорит медленно за могильным голосом. Фруктовый салат. А порция в ответ с тревогой. — Что ж вы сок не пьете, мистер Эдвардс? Или он вам не по вкусу? «Фруктовый салат», — ровным голосом повторяет Лис. «Что ж вы все кушаете, этот фруктовый салат, мистер Эдвардс? На что вам сдалась эта консерва? Мы ж вам апельсинчики выжимаем свеженькие». «Фруктовый салат», — скорбно, с безграничной покорностью отзывается Лис. Порция ворча удаляется, но через минуту фруктовый салат уже перед ним на столе. Лис ест, потом оглядывается, поднимает глаза на порцию и с той же безнадежной покорностью в голосе негромко хрипло говорит. «Это все?» «Да что вы, сэр, мистер Эдвардс!» — откликается порция. «Кушайте на здоровье, чего пожелаете? Только словечко скажите, мы ж не знаем, чего вы прикажете. В прошлый месяц вы каждое утро приказывали рыбу. Желаете опять рыбу?» «Грудку цесарки», — ровным голосом произносит лис. «Что это вы, мистер Эдвардс?» — ахает порция. «Как так на завтрак грудку цесарки?» «Да». Лис терпелив и настойчив. «Как можно, мистер Эдвардс?» — возражает порция. «И вовсе вам не надо грудку цесарки на завтрак». «Нет, надо», — с прежней безнадежностью говорит Лис. И смотрит на нее в упор, глаза точно море, подернутая дымкой, в лице, как всегда, гордость и презрение И терпеливая, стойкая горечь, весь его облик словно говорит «Мужчина рождается от женщины, и рождается он для скорби». «Мистер Эдвардс», — уговаривает порция, — «да где ж то видно, на завтрак грудку цесарки, на завтрак кушают яичницу с грудинкой, а то поджаренный хлеб с беконом, вот что на завтрак полагается». Лис по-прежнему смотрит на нее в упор. — Грудку цесарки устала и все так же неумолимо, — твердит он. — Так ведь мистер Эдвардс уже в полном отчаянии заикается порцией. Нет же у нас грудки цесарки. — Позавчера вечером была, — говорит Лис. — Ну да, сэр, ну да, — чуть не со слезами соглашается порция, — а вся вышла. Мы ее всю съели, и потом вы ж две недели каждый вечер ее кушали. Вот миссис Эдвардс и сказала, хватит вам. Она говорит, детям надоело, говорит, готовьте что другое. А если б вы сказали, мол, желаю на завтрак грудку цесарки, мы б вам приготовили. «Так ведь вы сроду не скажете, мистер Эдвардс!» Порция вот-вот заплачет в голос. «Вы сроду не говорите, чего вам охота, вот мы и не знаем». «То весь месяц вам каждый день охота на завтрак, куриное пюре, а потом пожелали тресковые тевтели, и долго-долго так было, все тевтели да тевтели. А теперь вот грудка цесарки». Порция чуть ли не рыдает. — А у нас ее нету, мистер Эдвардс. Сроду вы не скажете, чего вам охота. У нас и ветчина есть, и яйца, и бекон есть, и... — Ну, ладно, — устало говорит Лис, — принесите, что есть, все равно что. Он отворачивается, исполненный терпеливого презренья, неприходящий безнадежной горечи, и ему подают яйца. Лис с наслаждением их уплетает. Потом принимается за поджаренный хлеб, съедает три хрустящих, намазанных маслом ломтика и выпивает две чашки горячего, крепкого кофе. В половине девятого в столовую что-то входит, быстро и бесшумно, как солнечный луч. Это четырнадцатилетняя девочка, существо на редкость миловидное, Четвертая дочь лиса по имени Руфь. Она — лис в миниатюре, маленькая, грациозная, как птичка, складненькая, точно какой-то прекрасный зверек. В точности той же лепки и также посажена небольшая головка, темно-русые гладкие волосы, лицо — словно прозрачная слоновая кость, черты его тонкие и выразительные, те же, что у лиса — но преображены женственностью в этом нежном точенном лице изящество изысканнейшей камеи. И при этом мучительная, сродни страху, застенчивость. Девочка вошла неслышно, пугливо, затаив дыхание, голова опущена, руки бессильно повисли, глаза в пол. Видно было, что пройти мимо отца, заговорить с ним — для нее сущая пытка. Она проскользнула бочком, словно надеялась остаться незамеченной, не поднимая глаз, робким тихим голоском вымолвила «Доброе утро, папочка». И уже готова была укрыться на своем месте за столом, но лис вскинул глаза, вздрогнул, вскочил, обнял ее и поцеловал. В ответ она быстро поцеловала его, но глаза поднять так и не осмелилась. Лицо Лиса озарилось бесконечной нежностью. «Доброе утро, детка!» — негромко, глуховатым, чуть хриплым голосом сказал он. По-прежнему не глядя на него, оробевшая, растерянная девочка попыталась высвободиться, и все же ясно было, как любит она отца. Сердце у нее стучало, как молот, глаза метались точно у испуганного птенца, ей хотелось провалиться сквозь землю, стремглав выбежать из столовой, обратиться в тень, что угодно, что угодно, лишь бы стать совсем незаметной, чтоб никто ее не видел, не обращал на нее внимания и, главное, не заговаривал с нею и она трепетала в отцовских объятиях, точно голубка, попавшая в селки, пыталась вырваться, и так остры были ее мучения, что больно было смотреть, страшно каким-то неверным шагом еще усилить смущение и отчаянную робость этого перепуганного ребенка. Лис крепче прижал дочь к себе, посмотрел на нее тревожно, озабоченно. «Детка, С беспокойством шепнул он и легонько потряс ее за плечо. «Что ты, детка?» — спросил он. И уже требовательно, с оттенком привычного презрения. «Ну, что еще?» «Да ничего, папочка», — возразила Руфь, и в тихом смущенном голоске зазвучало отчаяние. «Ничего такого». Она чуть изогнулась, стараясь вырваться. Лис неохотно разжал руки. Все так же, не глядя на отца, девочка поспешно улизнула на свое место и с подавленным смешком заключила. — Ты такой смешной! Лис опять сел и все глядел на дочь строго, серьезно, с тревожной заботой и столикой презрением. Она метнула в него испуганный взгляд и низко наклонилась над тарелкой. «Что — Что-нибудь случилось? — тихо спросил Лис. — Да ничего не случилось, — с сердитым смешком возразила девочка. — С чего ты взял? — Нет, правда, пап, ты такой странный. — Так что же? — терпеливо, покорно настаивал Лис. — Да ничего, я ж тебе говорю, ничего. Я ж тебе первее всего так сказала. Все дети Лиса говорили «первее всего» вместо «прежде», и «главнее всего» вместо «важно», и «длиннее всего» вместо «долго». Почему, неизвестно. Это, видно, семейное. Так говорили не только дети Лиса, но и все их двоюродные братья и сестры с отцовской стороны. Можно подумать, будто многие поколения семьи этой жили обособленно в изгнании на каком-то затерянном острове, оторванные от всего мира, и от дедов к внукам передавалось некое забытое наречие, на котором говорили их предки триста лет назад. К тому же они слегка растягивали слова, но не томно, как на далеком юге, а как-то недовольно, устала и ворчливо, словно уже не надеялись, что Лис, или любой другой, поймет простые истины, которые ясны сами по себе и которые надо бы понимать безо всяких объяснений. Итак, да ничего, папочка, я ж тебе первее всего сказала. Так что же все-таки, детка, настаивал Лис, почему ты такая? и он выразительно повесил голову. «Да какая такая?» — возразила девочка. «Ох, папочка, ну честное слово!» Она судорожно глотнула, выдавила из себя смешок и отвела глаза. «Я прямо не знаю, про что ты». Порция внесла дымящуюся овсяную кашу и поставила перед ней. «Доброе утро, порция!» Застенчиво сказала Руфь, опустила голову и принялась торопливо есть. Лис по-прежнему глядел на нее строго, серьезно, с тревогой, а девочка вдруг подняла глаза и отложила ложку. — Ну, пап, чего ты? — Эти негодяи опять сегодня придут? — спросил Лис. — Ох, папа, какие еще негодяи! Ну, честное слово! Она поёрзала на стуле, судорожно глотнула, хотела было засмеяться, схватила ложку, принялась было есть и опять отложила ложку. — Негодяи, которых вы, вы, женщины, — он с насмешливой почтительностью склонил голову, — привели, чтобы разрушить мой очаг. — Да ты про кого? — девочка озиралась как затравленный зверек, куда бы спрятаться. Я не понимаю, о ком ты? — Я о молодчиках, которые отделывают квартиры, — сказал лис. — О тех, — тут в голосе его зазвучало, — непередаваемое пренебрежение, которых вы и ваша мать привели, чтобы погубить этот дом. А я -то — А я-то при возразила девочка. — Ох, папочка, ты такой! Она договорила поерзала на стуле и со смешком отвернулась. — Итак, какой? — негромко хрипло, презрительно спросил Лис. — Ой, ну я не знаю, такой, такой странный. Ты говоришь так смешно. — Вы женщины, — продолжал Лис, — решили вы, когда, наконец, я обрету в своем доме хоть немного покоя? «Покоя? Да разве я виновата? Если ты и против маляров, почему ж ты не скажешь маме?» «Потому...» — лис подчеркнуто насмешливо склонил голову. «Потому что со мной не считаются. Я всего лишь старый серый мул среди шести женщин». И для меня, разумеется, все сойдет. — Да чем же мы виноваты? Мы не сделали тебе ничего плохого? Почему ты так говоришь, будто тебя обидели? — Ох, папочка, ну честное слово! Девочка отчаянно заерзала, хотела было засмеяться, отвернулась и снова наклонилась к самой тарелке. Лис сидит, откинувшись в кресле, сжимая одной рукой подлокотник. Он углублен в себя, отрешен, весь его облик, красноречивий всяких слов, говорит о глубоком безнадежном терпении. И еще с минуту серьезно разглядывает девочку. Потом сует руку в карман. Вытаскивает часы, смотрит на них, снова бросает взгляд на Руфь и качает головой. Воплощенный строгий упрек и молчаливое обвинение. Дочь испуганно вскинула голову, положила ложку, тихонько ахнула. — Ну что? Чего ты качаешь головой? Что еще? Мама встала. — Ну откуда мне знать? А твои сестры встали? — Ну, папа, я же не знаю. — Ты рано легла спать? — Да, — недовольно тянет девочка. — А твои сестры, в котором часу легли? — Ну, откуда же мне знать? — Ты их сам спроси. Лис опять смотрит на часы, на дочь снова качает головой. — Женщины! Тихо говорит он и сует часы в карман. Руфь, наконец, отставила кашу, больше ей не хочется. Тихонько слезла со стула и, глядя в сторону, пытается проскользнуть мимо отца и вон из комнаты. Лис быстро встал, поймал ее и негромко, торопливо и встревожно спрашивает, куда ты, детка? — Ну, в школу же! — Нет, детка, сперва надо позавтракать. «Ну, я поела!» «Нет!» — чуть слышно, нетерпеливо возражает лис. «Ну, я поела, сколько могла!» «Ничего ты не ела!» — тихонько, пренебрежительно возражает лис. «Ну, я больше не хочу!» — говорит она, оглядывается по сторонам, точно загнанный зверек, и пытается выскользнуть из его рук. «Ну, пап, пусти, я опоздаю!» «Что ж, значит, опоздаешь!» Тихонько, пренебрежительно, говорит великий блюститель, времени и порядка. «Сядь и поешь», — подчеркивая каждое слово, кивком непреклонно заявляет он. «Не могу я, у меня доклад». «Что у тебя?» «Зачетный доклад. У мисс Аллен урок в девять». «А, понимаю», — медленно произносит лис, — И тихонько едва слышно прибавляет: "Об обуит меня". Ну да. А а книжку, которую я тебе дал, прочла, где военный дневник и заметки? Да. Поразительно, почти шепотом говорит Лис. Поразительно, правда? кажется будто сам присутствуешь при этом правда он он так во все это вжился можно подумать будто это все он сам будто все это происходит с ним самим да девочка затравленлена озирается потом не глядя на отца выпаливает и про другое ты тоже верно сказал про что другое Про ночь, что в нем столько ночи и тьмы, и про его... про его чувства ночи. А тихонько, медленно произносит отец, его светлые, как море, глаза подернуты дымкой раздумья. В докладе ты говоришь и об этом? Да, это правда. Ты когда мне сказал, я прочла еще раз, и это правда. Застенчивая, робкая, испуганная, точно загнанный зверек... Она, однако, умеет видеть правду. «Отлично!» — все так же тихо произносит лис, с безмерным удовлетворением решительно кивает. «Уверен, что доклад хороший матово Матова-бледная, как будто из слоновой кости, выточенная личико вспыхивает. Как и отец, девочка любит, когда ее хвалят. Но слышать похвалу не в силах. Она ежится, и страшно ей — И надеется она, не надеясь. — Не знаю, — судорожно глотнув воздух, — произносит она, — мисс Аллен, мой последний доклад не понравился про Марка Твена. — Ну и бог с ней, с мисс Аллен, — пренебрежительно негромко роняет лис. Доклад был отличный. Ты очень верно написала о Миссисипи. — Знаю. А ей как раз это и не понравилось. Она, кажется, совсем не поняла, что я хотела сказать. Заявила это незрело, неглубоко и поставила мне посредственно. а рассеянно протянул лис, а сам думал с огромным удовлетворением. «Ну что за девочка, отличная голова! Она... она все понимает. Видишь ли, детка...» Негромко, мягко говорит Лис, возвращаясь к мисс Аллен. «Они не виноваты. Люди вроде нее стараются изо всех сил, но... Но, похоже, им просто не дано понять. Видишь ли, мисс Аллен — человек академического склада, скорее всего, я думаю, старая дева». Он подкрепляет свои слова решительным кивком а людям такого склада где им понять уитмена твена китса обидно бормочет лис и качает головой и во взгляде его тревожное сожаление обидно что впервые нам приходится слышать об этих писателях в школе от от таких вот как мисс аллен видишь ли детка он чуть склонил голову набок Здоровое ухо обращено к девочке, он говорит мягко и необычайно ясно. Лицо живое, проницательное, вдумчивое, увлеченное, все так и светится. Оно всегда такое, когда интерес и раздумья пробуждают в мозгу этого человека мудрого змея «Видишь ли, детка, школа — штука хорошая, поверь мне». Но она делает свое дело, а Китс и Уитмен, и Твен — свое, совсем другое. Таким, как они, в школе не место. Школа, школа, она, академична, и те, кто учит в школе, — чистые теоретики. А такие, как Уитмен, поэты, они совсем не теоретики, они, на самом-то деле, они против того чем занимаются чистые теоретики поэты они они все открывают для себя заново сами поэты проникают в самую суть а потом создают свой собственный мир а теореттикам этого не понять и потому их суждением о поэтах не велика цена лис помолчал покачал головой И говорит негромко, с искренним огорчением. Грустно, очень грустно, что впервые мы узнаем о них в школе. Но надо постараться взять от школы все, что только можно, а когда учителя выложат все, что знают, сейчас в его голосе и понимании, и презрении, и сожалении, их рассуждения и теории надо забыть. — Знаю. ну понимаешь, пап, когда мисс Аллен объясняет, как они писали, она чертит на доске схемы и диаграммы, и это ужас. Я просто не могу. Это невозможно вынести. — Пап, ну пусти же! — она изгибается, стараясь вырваться. На нежном личке мучительное смущение. — Папочка, ну, пожалуйста, мне ж пора. Я опоздаю. — А как ты поедешь? — Ну, как всегда, как же еще? — На такси? — Да нет же, трамваем. — А каким? — Который в сторону Лексингтон-авеню. — Одна? — негромко, озабоченно спрашивает отец. — Конечно, одна. Он сурово на нее смотрит, лицо у него скорбно озабоченное, он качает головой. — А чем плохо трамваем? — Ух, пап, ты такой! Руфь изгибается, глядит куда-то в сторону, на лице улыбка мучительного смущения. — Папочка, ну, пожалуйста, пусти меня, я опоздаю! Она робко отталкивает его, стараясь высвободиться, он целует ее и неохотно отпускает. — До свидания, детка! — негромко, хрипловато говорит он, в голосе его и нежность, и тревога, и озабоченность. — Будь осторожна, хорошо? Ну, конечно же, неловкий смешок, тут и осторожничать-то нечего. И вдруг робко-тихонько, до свидания, папчик. И мигом неслышно исчезает, так гаснет свет. Лис с тревогой и с нежностью смотрит ей вслед своими светлыми, как море, глазами, пока она не скрылась за дверью. Теперь он вернулся к столу, сел и взялся за газету. Новости.